Глава 18. Отрешенность. По окончании последней беседы Приор передал Антонену пергамент, на котором были записаны даты путешествий Экхарта, названия и общие темы его лекций, прочитанных в Париже, имена преподавателей, его ассистентов и перечень присвоенных ему званий. Приор поведал Антонену, что Экхарт присутствовал на казни Маргариты в 1310 году на гривской площади, и в его памяти навсегда запечатлелось ужасное зрелище этого костра, пламя которого благословляли доминиканцы. Но Приор не хотел останавливаться на прошлом Эккарта, где еще не было его самого. Велениевая книга должна строиться на их с учителем отношениях. Гийом остался доволен работой своего секретаря и его рвением. Когда диктовка подходила к концу, Антонен настойчиво расспрашивал, что было дальше, и, несмотря на усталость, Приор не заставлял долго себя уговаривать. Они оба чувствовали, что этот период жизни был для него счастливым, и воспоминание о нем придавало ему сил. Путешествие в Страсбург было самым прекрасным временем в моей юности. Оно продлилось целых две недели две недели вдвоем с учителем, чье настроение улучшалось по мере того, как мы удалялись от Сорбонны. Вдали от трудов, которых требовала подготовка к занятиям, вдали от обязанностей, налагаемых должностью, он вновь обретал смысл жизни. Нашей спутницей была весна, и благодаря исключительно мягкой погоде обычно неприветливые восточные дороги утопали в цветах. Экхард открывался миру и мне. Он останавливался, чтобы вдохнуть ароматы растений, надолго умолкал, рассматривая красивые пейзажи. Он не требовал от меня ни молиться, ни соблюдать обряды. Он велел мне отдаться на волю природы, позволить ей молиться за нас и за весь мир, ибо его красота милость Господня. Таким было первое наставление учителя Антонен: видеть в природе деяние Бога. Лицо учителя расслабилось, Тело стало гибким, он шел быстро, зачастую далеко обгоняя меня, и останавливался только когда я, обессилив, умолял его. Все улыбалось нам, и мы вместе радовались всему на свете. «Ах, Антонен, каким чудесным порой бывает мир!» — восторженно проговорил Приор. «Счастлива душа того человека, что был и очарован хотя бы на краткий миг мимолетного пробуждения сознания». Экхард обучал меня с большей теплотой. Наверное, под влиянием прекрасной весны в нем пробуждались братские чувства. Несмотря на разницу в возрасте и положении, между нами возникло доверие. Я больше не был послушником в тени холодного изваяния. Я стал гиемом. Я жил рядом с этой сверхчеловеческой личностью». Экхард обладал такой способностью. Он мог раздавить человека одним взглядом, а мог сделать его равным себе. Все, чему он учил меня по дороге, навеки запечатлелось в моем сердце. Так говорили бегинки, Антонен, в моем сердце. «Какова цель земного существования, Гийом?» — спросил он меня. «Счастье? Разумеется, но какое счастье?» Здоровье, бодрость духа, душевный покой, благополучие, твое и твоих близких? Думаю, нет ничего более желанного. Разве? Тогда почему те, у кого все это есть, все еще чего-то желают? Если бы утоление желаний не требовало ничего за его пределами, зачем нам нужна была бы эта сила внутри нас, сила, которая никогда не убывает? Нет, Гийом. Наше желание устремлено к Богу, поскольку оно бесконечно. Значит, всем людям следовало бы стать монахами. Всем людям следовало бы стать путниками. Ничто на земле не должно было бы их остановить. Достаточно желать Бога? Желать слиться с Богом. Из этого и исходил Эхард, занимаясь преподаванием. Все свои размышления он посвящал вопросу единения с Богом. Как его достичь и какие надежды, весьма далекие от иступления братьев свободного духа, оно дает. Мне предстояло многому научиться. Парижские богословы считали его учение совершенно непостижимым. Как же я, простой послушник, мог претендовать на то, чтобы хоть отчасти его понять? Между тем отдельные слова Экхарта пронизывали сознание как огненные вспышки, оставляя жгучий след, который могли ощутить даже самые неподготовленные умы. В последний вечер этого путешествия, перед тем, как мы вошли в Рейнские земли, он говорил со мной об отрешенности. Нас окутывало тепло огня, или, может быть, прелесть ночи, или сладость воспоминаний, которые она навевала. «У воспоминаний есть руки, Антонен», — задумчивым видом тихо проговорил Приор. И однажды ты в этом убедишься. Они могут обнять нас, как руки матери, согреть наше сердце или же сдавить нам горло и удушить желание жить». Эххард был счастлив. Путешествие прошло так спокойно. Мы чувствовали себя властителями мира, защищенными от любых превратностей судьбы. Природа взяла на себя заботу о нас. И под ее защитой Над нами были властны никакие страхи. Один крестьянин в обмен на благословение подарил нам курицу, и, к моему удивлению, учитель ее принял. Ты ведь знаешь строгие правила нашего ордена. Нам запрещено употреблять мясо. За годы моего послушничества я ни разу его не отведал. Мы должны были полностью отказаться от мяса, однако послушникам, проявлявшим умственные способности и усердие в чтении, Во время единственной в день вечерней трапезы дозволялось есть курятину. Многие монахи таким образом обнаруживали у себя влечение к книгам. Одна страница за одну куриную ножку. Эхарт это забавляло. Получается, говорил он, что многие прославленные мудрецы насыщали свой мозг, чтобы набить брюхо. И своими познаниями, они во многом обязаны домашней птице, целыми днями копающейся в навозе в ожидании, когда ей свернут шею. Он отличался образцовой воздержанностью. Порой, деля с ним миску пустого супа, вялые овощи и черствый хлеб, я, с сожалением вспоминал небогатые монастырские трапезы. Умеренность в еде — одна из заповедей доминиканцев. Строгий пост — который обычно они держат с сентября до Пасхи, соблюдался неукоснительно, иногда доводя их до смерти. Запрет на мясо казался справедливым. Ведь Адам, пока не совершил ошибку, не вкушал плоть животных. Следовательно, употребление мяса символизировало падение и грех. Но Экхард с подозрением относился к постам и наказаниям, которые накладывали на себя монахи. Аскеза нередко походила на тщеславие, В своих проповедях он предостерегал против гордыни страдальцев, коих рвение сбивает с пути. Я охотно соглашался с его рассуждениями, готовя курицу и зачарованно следя за тем, как она жарится на костре. Участь этой несчастной птицы задевала мои христианские чувства, которые тогда были еще свежи. Однако в Писании говорилось, что обделенные судьбой после обретут вечную благодать. Так что я ел, не задумываясь о том, что придется исповедаться. Экхард дружелюбно смотрел на меня. Сам он едва дотронулся до кусков курятины на своей тарелке. У меня возникло ощущение, как будто он был сыт тем, что я наелся до отвала. В тот вечер мы не стали разбивать палатку. Светила полная луна. Мы сделали остановку во Франкентале у пруда с черной водой. Остались позади холмы Вагезов, Перевалы не выше человеческого роста. И вскоре нам предстояло выйти на Эльзасскую равнину, раскинувшуюся до самого Рейна. До встречи со Страсбургом оставался всего день пути. Мы добрались до нашей цели, опасности путешествия остались позади. Я подкладывал ветки в костер, а Экхард смотрел на звезды. «Ты молишься, Гийом?» «Каждый день», — ответил я. «О чем ты молишься?» «О моих родителях и братьях, о здоровье, о прощении грешников. Прошу Господа даровать мне мудрость и покой». Экхард молчал. Его вопрос смутил меня. Молитва была первой обязанностью монаха. Возможно, я ответил на вопрос не так, как надо. Я набрался смелости и спросил, «А вы, учитель, о чем вы молитесь?» Его ответ застал меня врасплох. «Я молюсь о том, чтобы Бог ничего мне не давал. Именно к этому и нужно стремиться, Гийом. Если Бог дает ничто, он дает ровно столько, сколько стоит молитва». Я совершенно растерялся и продолжал. «Получается, что молиться ни к чему?» Я не это сказал. «Когда ты чего-то просишь у Бога, как ты думаешь, что ты делаешь? Напоминаешь о Его долге перед тобой? Призываешь взять тебя под защиту? Никто не может ни к чему призывать небеса. Даже если твой голос будет звучать в бесконечности, он не заставит ангелов повиноваться. Господь не король, который раздает свои милости, которого ты можешь растрогать или очаровать. У Бога нет сердца, он действует по своей воле. Я знал, что речи Экхарта нередко звучали вызывающе. В проповедях, которые я слышал, Он прибегал к таким смелым выражениям, что приводил всех в замешательство. Однажды он заявил, что Бог вовсе не добр, что доброта вообще не свойственна Всевышнему, потому что у Него нет никаких свойств. Качество присуще творением, но не Творцу. Говорить о Боге, что Он добр, зол, справедлив или несправедлив, одинаково неверно. Ты можешь сказать, что ты лучше Бога, что твой ум более тонок. Ты можешь сказать, что Бог тебе в подметке не годится, и это будет такая же ерунда, как твои хвалы Господу? Скажи, что Он бесконечен, или уверяй, что Он не больше мухи. Бог не представляет собой ничего из того, что ты можешь о Нем сказать. Уж лучше говорить, что Бог — это ничто, или рассуждать о том, чем Он. Он не является, нежели уверять, что Он живет где-то на горизонте нашего слабого разума. Как только ты начинаешь говорить о Боге, как только наделяешь Его некими качествами, ты приравниваешь Его к творениям. Вот от этого и нужно отрешиться. От Бога творение. Я не понимал, как смогу видеть Бога иначе. Мне очень нужно было что-то видеть, когда я молился. Мне очень нужно было, чтобы Господь, несмотря на всемогущество, был живым существом и мог говорить со мной, отвечать на мою любовь. Однако Экхарт представлял себе это по-другому. По его разумению, акт творения отделял нас от Бога, и в материальном мире граница величия была нерушима. Слияние с Богом было возможно только в чисто духовной форме, если получится соединиться с Его разумом и местом, которое мы в нем заняли навеки. Если ты хочешь уподобиться Богу, Гием, нужно вернуться назад во времени. До самого рождения? Еще дальше. У меня в голове не укладывалось, как можно вернуться еще дальше, и я заметил, до рождения нас еще не было, учитель. «Мы еще не были творениями», — сказал Экхарт. Я не удержался и прошептал себе одну фразу. Он услышал и попросил повторить ее вслух. Я попытался скрыть свое смущение и уже собрался покаяться, но его мягкий голос успокоил меня. «Повтори мне свои слова, Кием. «Когда мы еще не сотворены, мы ничто», — поколебавшись, повторил я. Взгляд Экхарта загорелся. Я понятия не имел, что приблизился к самой сути того, что он хотел поведать миру. Когда скульптор задумывает свое произведение, оно тоже ничто до тех пор, пока он не выполнит ее в камне. Оно есть в его мыслях? Вот видишь, Гийом, оно есть. Ты сам это сказал. тут и начинается история нашего сходства с Богом когда мы уже присутствуем в его мыслях, но еще не стали творениями в этом мире. Тут, — он показал пальцем на мой лоб, — и только тут, лишь только в чистой духовной форме мы можем воссоединиться с ним, ибо Бог — это дух. Если хочешь иметь такую же природу, как дух, стань мыслью. Стань идеей человека, и тогда исчезнет разница между тем, что производит мысли, и самой мыслью. Не останется никакой разницы, Гийом, между тем, кто думает, и тем, о ком он думает. Этьен бы прищурился и, бросив взгляд на горизонт, обнаружил, что там нет никакого просвета. Честно говоря, я тоже мало что уразумел. Но я не стал упорствовать. Я знал, что учитель раздражает, когда его слушатели путаются в рассуждениях. «Да поймет тот, кто может понять», — говорил он. «Горе тем, кто сдался». Приор протяжно вдохнул, и у него на губах появилась улыбка. Антонен с трудом перечитывал последние записанные в бумажную книжку слова, тараща глаза, как будто зал капитула вновь погрузился в глубокую тьму. Ризничи уснул, развалившись на стуле. Гийом продолжал. «В те годы я был очень далек от этих богословских тонкостей. Я думал о путешествиях больше, чем о единении с Богом. Мне хотелось покинуть этот холодный континент и проехать по Азии миссионерам, обращая в христианство далекие племена. Выбирая между местом в мыслях Господа и местом матроса на корабле, я выбрал бы корабль. К тому же, неужели и вправду желание слиться с Богом может стать смыслом жизни? Разве ее смысл не в том, чтобы попытаться прожить ее как можно лучше, насколько это по силам законченному, но несовершенному творению? По мнению Экхарта, таким вопросом могли задаться только недостаточно возвышенные умы. «Сказано, что Господь создал человека по своему образу и подобию», — говорил он, а не по образу и подобию животных, обитающих рядом с нами, не по образу и подобию земляного червя, всю жизнь прячущегося от света. Любая живая тварь не выше червя. Я знал, что подобные речи опасны, в них ощущалось нечто дьявольское. Мне казалось, что его отчаянное стремление соединиться с Богом ведет его прямой дорогой в ад, и я каждый день молился о спасении его души и своей тоже, поскольку она общалась с его душой. В Париже его друг, приор монастыря святого Иакова, где он гостил, советовал ему умереть пыл, но Экхард никого не слушал, и наше пребывание в Германии только усилило подозрения относительно него. Общаясь с бегинками, обитель которых мы посещали, он терял всякую осторожность, Он самозабвенно читал страстные проповеди, погружавшие этих женщин в экстаз, а церковные власти — в сомнение. Когда мы ночевали вместе, как братья-паломники, он с неистощимым терпением отвечал на мои вопросы. Я мог бы тогда очень многое для себя прояснить, но постоянно возвращался к вопросу о молитве. «А если я попрошу у Господа совсем чуть-чуть?» «Это слишком много», — ответил он. Бог придет, только если найдет место, где нет желаний. Абсолютно свободное пространство, где Он может совершить свое рождение. Первые монахи были опустошителями. Они рубили деревья, выкорчевывали кустарники, чтобы возвести монастыри. Бог приходит к человеку, сумевшему полностью себя опустошить, вырвать даже самую малую былинку желания. Никто этого не может. Экхард спокойно продолжал. «Гийом, что делают алхимики в своих лабораториях? Превращают свинец в золото?» «Да. Но что такое свинец? И что такое золото? Металл, из которого можно сделать разные вещи?» «Нет. Алхимия — духовный путь. Свинец — это жалкий человек, как мы все, когда живем, повинуясь земным желаниям. Золото?» Духовный человек, обогащенный Богом, философский камень, превращающий одного в другого, — это отрешенность. Отрешенность. Мне нравилось это слово, смысл которого я так до конца и не постиг. Произнося его, экхарт, казалось, обретал немного покоя. Я часто повторял его про себя, хотя точно не знал, каким путем оно должно пройти, чтобы тронуть мое сердце. Но для меня это было неважно. Это слово разматывало нить, что связывало меня с самой высокой из возможных целей — божественной мыслью. Вот, Антонен, слова учителя в точности те, что он произносил. Они до сих пор записаны в моей памяти. Следы тех времен, когда я его еще любил. Тогда это был зрелый мужчина. Я не знал точно, сколько ему лет, но явно перевалило за 50. Он был крепок и вынослив, его движения не выдавали в нем пожилого человека. На самом деле в нем смешались юноши и старик, и его настроение склонялось то к одному, то к другому. Когда он мрачнел, то выглядел старым, его походка замедлялась, он говорил, запинаясь. Когда его речь лилась рекой, молодость брала верх. В обители бегинок она звучала особенно ярко. Сидя рядом с ним, я видел на его лице то выражение, что и во время нашего весеннего путешествия. Бегинки, занятые своей работой, ходили вокруг нас. И в вызванном их шагами, едва заметном дуновении, ощущался их чистый, ласкающий след. Экхард любил женское общество. Его не оставляли равнодушными их красота и изящество. И он этого не скрывал. «Посмотри, как они ходят», — говорил он, — «они легки, как ветер». Поскольку созерцание женщин его, видимо, успокаивало, то когда мимо проходили самые изящные, я спрашивал, «Это и есть отрешенность?» «Нет, Гийом», — с улыбкой отвечал мне Экхард. — «это не отрешенность».